Патанден курил трубку, Клеман связала, и им было хорошо вдвоем. Они не были официально зарегистрированы, но это была прекрасная пара пожилых людей, которых объединяла их общая любовь к Гийому Тремену и его детям. С возрастом они стали меньше спать и продлевали день, сидя вдвоем в дружбе и согласии. Они чувствовали себя ангелами-хранителями дома, оберегающими Однако в ту ночь благодатный покой в доме не наступил. Внезапный приезд этой иностранки нарушил гармонию вечера. Клеменс и Патантен, особенно он, который чаще бывал у Маридус, чувствовали, как будто грозовая туча сгущается над их головами. Они долго сидели молча, углубившись в свои собственные мысли, а потом мадам Белек, которая долго не могла держать на сердце то, что ее волновало, проговорила: "Если бы она не была так похожа на бедняжку покойницу", и продолжила уже громче: "Когда месье Гийом ввел ее в вестибюль, у него был какой-то растерянный вид. Я никогда не видела его таким, как будто он вдруг увидел привидение. А это и есть привидение". Приведение его старой страсти. Если бы не глаза и волосы, то это одно лицо, но только ярче, что вполне понятно. Мисс Тримейн на десять лет моложе, чем была Мари Душ, в тот момент, когда они вновь встретились. Пожалуй, это мисс еще красивее, если это возможно, но и еще опаснее. В этой женщине жила любовь. Я бы дорого заплатил, если бы знать, «Что ей здесь надо?» Клеманс пожала плечами, отложила вязание и взяла в шкафу большую бутылку, оплетенную лозой. В ней был ром, который она использовала, когда пекла блинчики на средине. Этим ромом она иногда баловала своего друга Потантена. Как и все, кому пришлось поболтаться по морям, он любил этот ароматный напиток который напоминал ему о его бурной молодости. Она налила ему большую порцию. «Я вижу, вам тоже не по себе, друг мой», — проговорила она. «Мне кажется, пришло время открыть огонь». Потом, подумав немного, она достала второй стакан, плеснула туда немного рома и стала в задумчивости потягивать его, сидя возле огня. «Ба!» — воскликнула она некоторое время спустя. — Может быть, это только нам, старикам, пришла такая нелепая мысль в голову? Может быть, это лучшая в мире женщина? Может, это мило, что ей пришла в голову мысль привезти портрет матери месье Артуру на Рождество? И к тому же... Она замолчала. А Патантен вовсе не слушал ее. Он неотрывно смотрел на огонь, и она проследила за его взглядом. Происходило что-то странное. Пламя легло, как под порывом сильного ветра. Казалось, оно вот-вот погаснет. В этот момент остановились настенные часы, висевшие в углу кухни. Быстро обернувшись, Клеманс удивленно уставилась на них. Медный маятник в виде корзины с цветами не двигался. Она просто застонала. Часы по антенн, они остановились. Старик поднялся и тяжелыми шагами направился к входной двери, выходящей в сад, и, не спуская глаз с затухающего огня, открыл ее. На дворе тихо, никакого ветра. Хотя на улице было очень холодно в ту ночь, Он оставил створку в но та даже не взглянула в ту сторону. Ее глаза переходили с часов на огонь очага. Потом все вдруг встало на свои места. Огонь вновь запылал, а маятник, хотя до него никто не дотрагивался, снова начал качаться. «Закройте дверь под антенну, сказала кухарка каким-то бесцветным голосом. «Поверьте мне». «Нам надо сейчас прочесть молитву, чтобы помянуть душу мадам Агнес». Она встала на колени у огня, над которым на полке стояло распятие среди горшочков с пряностями и подсвечниками.